Остов. Несколько месяцев спустя, осенью, когда ураганы миновали, рабочие наконец закончили чистить дом. Выпотрошенный, он будто сжался. Все комнаты, или скорее то, что от них осталось, слились воедино. Ржевато-коричневые каркасные балки были больше похожи на громадные вертикальные железии, чем на стены. Расположившись там, где раньше находились их спальни, Мальчики видели гостевую комнату, кабинет, спальню родителей и даже то, что находилось за створками встроенного бельевого шкафа. Через отверстие в полу, вентиляционное и предназначенное для электропроводки, можно было заглянуть на первый этаж и на чердак. Дом раскрылся перед ними разложенной картой. Теперь ничто не смогло бы тут спрятаться. Родители были внизу, работали в гараже. Несколько дней назад налетел холодный фронт. Свежий сухой воздух пробирался под их свитера. Самый слабый выдох паром клубился у их ртов, даже под защитой не тронутых внешних стен. Время от времени лёгкий ветерок расправлял крылья синего пластикового брезента, временно залатавшего пробитые в крыше дыры, и принимался задорно хлопать ими по черепиц. Энди всё ещё думал о ней. Беспокоился, всё ли с ней в порядке. Он не выдержал и рассказал брату, что знал эту девочку. До того, как всё закрутилось, до их поисков и до мистера Трауста, и до Рагана, точнее, не лично знал, догадывался о её существовании, о том, кем она была. Иногда ему казалось, что она прячется за старым креслом в его комнате. Какое-то время он даже хотел помочь ей и пытался её спрятать. Энди рассказывал об этом брату. И пока говорил, пока в нерешительности замолкал, подбирая слова, ожидал увидеть, как ожесточившееся лицо маршала изрежет презрительный ухмылка. Но брат только повторял: "Но почему?" Замешательство на его лице сменилось пониманием, а затем ужасом. Энди признавался в предательстве. Он выговорился. Выдел всё, чем он чувствовал, должен был поделиться. Как бы брат ни отреагировал, он примет это. Маршал не двигался и избегал его взгляда. Он вытащил руку из глубокого переднего кармана своей толстовки и поскрёб щетинистый затылок. Да уж, протянул Маршал и снова замолчал. Теперь уже трудно было представить дом, каким он был раньше. До того, как из него выскоблили стены. Ещё труднее было вспомнить, каково это убеждать себя, будто в комнате никого нет, слышишь, как что-то шевелится за дверью, потому что дверей больше не было. Из окон на деревянный пол брызгал незамутнённый непрошенными тенями белёсый свет. От дома остались одни кости, амглоданные и безмолвные. Ну и какой она была, поинтересовался маршал. С улицы доносился заливистый птичий щебет. Мальчики не разбирались в названиях пернатых, но знали эти звуки. Мягкие, похожие на флейтовые трели и посвистывание, знакомые, словно убаюкивающее прикосновение подушки к щеке. Снизу послышались голоса родителей. Эдди задумался, что он мог ответить. И мог ли вообще? Она Он замяшковался. покачал головой, никак не мог нащупать подходящих слов. Даже не знаю. Она мастерски пряталась. Маршал фыркнул. Эдди невольно улыбнулся про себя. Что ещё было говорить? Он чувствовал себя нелепо, словно пытался описать привидение или даже не привидение. Дом. Сложить в единый образ невесомое тепло, вспыхивающее там где его быть не должно. Витающие в воздухе запахи еды, лабиринт из мебели и дверных проёмов и способность инстинктивно маневрировать в нём даже в кромешной темноте. Долгое время наконец нашёлся Энди. Она мне нравилась.